Глава 14. Анна. Казалось бы, ты просто плеснула в лицо принцу непонятно чем. Что еще может пойти не так? А оказалось, все. Нет, мой расчет был на то, что принц немного придет в себя и перестанет меня лапать. Ну и как минимум извиниться. Но, видимо, моим мечтам не суждено спиться. Просто потому, что вместо того, чтобы прийти в себя, Джеймс с подвыванием упал на пол, яростно растирая глаза. Так, что вообще в этом кувшине было? но ну, не кислоту же нам подсунули? Именно в этот чертов момент передо мной, словно в замедленной съемке, встала записочка, в которой меня предупреждали, что принца будут пытаться отравить. А тут я. Что не в желудок, то в глаза. И что делать теперь, непонятно. «Так, главное – успокоиться». Я присела на колени перед немного затихшим принцем. «Ваше высочество, вы в порядке?» поинтересовалась осторожно, совершенно не зная, какая за этим может последовать реакция. «Что ты со мной сделала, ведьма?» прорычал Джеймс, а я слегка выдохнула. «Ну, а что? Казнить не клянется. В моей ситуации и это положительный момент. А насчет ведьмы? Ну, так я действительно не знаю их магической классификации». Так что, может быть, и ведьма, чем черт не шутит. Я плеснула в вас напитком, но он, кажется, был отравлен. Сильно глаза печет, можете видеть. Врать сейчас не только не имело смысла, но и было опасно для здоровья. А я очень-очень хочу жить долго и желательно счастливо. К моему огромному удивлению, Джеймс, вместо того, чтобы угрожать мне и обещать прикончить, начал ржать, как лошадь. Натуральный неадекват. Радует только одно. «Если смеется, то точно не помирает. Ну, или помирает, но весело, что тоже, согласитесь, не так уж и плохо». «Что вы смеетесь?» – прошипела я рассерженной кошкой, «потому что три минуты искреннего безудержного хохота в такой ситуации кого хочешь выведут из себя». «А вы ведь должны были меня охранять и оберегать». Сквозь смех заметил принц и попытался открыть глаза. «Значит так, сейчас надеваем маску». И идем в моем сопровождении к вам в спальню. Отрезала я, помогая Джеймсу подняться. А там что? Продолжите меня сначала совращать, а потом пытать ядами? Поинтересовался принц. Покажу вас врачу, буркнула сквозь зубы, вытаскивая этого льва из ниши на свет божий. Мне чужого не надо, произнесла я еще тише. Не знаю, услышал ли меня принц или нет, но принял гораздо более суровый вид хотя и выглядел изрядно потрепанным, ну, если не сказать, укращенным львом. Мы спокойно и вальяжно покинули бал, сопровождаемый многозначительными шепотками. На это мне было глубоко наплевать. Гораздо важнее доставить принца до постели, а затем разбираться с этим отравлением. Что-то мне подсказывало, что ночь у меня будет длинная и неспокойная. Стоило только двери закрыться за нашими спинами, как я тут же принялась за дело, спешно отправив Августа за врачом. Надеюсь, он обеспечит Джеймсу процедуру, сопоставимую с чисткой магических каналов. А что такого? Ни одной же мне страдать в самом деле. Вот только принц, вместо того, чтобы улечься в постель, болеть и строить из себя отравленного, давя на мою девичью жалость, поперся танком в ванную промывать глаза и сбивая при этом все на своем пути. Хорошо, что это я его еще в свою спальню не пригласила. Иначе даже страшно представить, что бы из этого вышло. Так и прошло мое время в ожидании лекаря, в попытках спасти остатки интерьера принца, который теперь рвался искать предателей и при этом видел не лучше слепого котенка. Лекарь, однако, справился со своей задачей намного лучше меня. Он просто влил в принца колбу с неизвестным несодержимым и уложил того, уже теперь не сопротивляющегося, в кровать. Джеймс лежал так спокойно, что я даже подошла и наклонилась, чтобы проверить, дышит ли он. «Зря вы мне так не доверяете. Я ведь вам помог». Врач смотрел на меня укоризненно и разве что не качал головой в знак осуждения. Вот только меня не так легко пронять. В памяти были еще ярко живы образы того, как именно он меня лечил. «Такое просто не забудешь», — процедил я сквозь зубы. «Не я вас заставлял напиваться» парировал этот эскулап. «Как принц. Я решила, что самым разумным для нас обоих будет просто перевести тему. Жить будет точно. Да и зрение вернется уже к завтрашнему утру. Я за этим прослежу. Ну, а вообще, я думаю, что стоит обратиться в тайную канцелярию. Страшно представить, что было бы, если бы его величество это выпил. Да уж, не надо никуда обращаться. Тайная канцелярия уже и так здесь». Она же и травит лучше и качественнее всех врагов. Разумеется, я не стала озвучивать свои мысли вслух. Ни к чему это. Ничего хорошего это однозначно не принесет. Так зачем рисковать? Скажите мне, что это было? Поинтересовалась я осторожно. В конце концов, если мне и впрямь предстоит расследовать все эти события, то следует начать именно с этого. Тут, конечно, есть несколько вариантов. Задумался лекарь и смешно почесал полулысую бородку. Я предполагаю, что это смесь из зелья усиления, напитка и зелья спокойствия. По отдельности они не опасны. А вот вместе, даже в небольших количествах, могут привести к полному магическому истощению. Но, конечно, точно я смогу сказать, если получу остатки вещества. Закончил свои рассуждения врач. А мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не огреть саму же себя полбу. Вот же дура. Почему не прихватила с собой кувшинчик, когда мы выходили из ниши? Наверное, это вопрос уже риторический. Вот только чует сердце, что я уже опоздала, и кувшинчик мне вряд ли удастся найти. Но попробовать стоило. Поэтому, окинув себя беглым взглядом и убедившись, что мой наряд хоть и выглядит потрепанным, но все равно приемлем для общества, я, не теряя и секунды, бросилась на выход. — Мисс Бонд, вам чем-то помочь? Из-за угла вынырнул Август со странным выражением лица. «Мне нужен тот кувшин, что был у нас в нише», – тут же ответила я. «А с ним что-то не так? Вам стало плохо? Вас отравили?» Тут же завалил меня вопросами церемонимейстер, и я поняла, что вызывать с его помощью лекаря было не самой разумной идеей. Однако этого уже не изменить, а значит, придется работать с тем, что есть». Не люблю врать и изворачиваться, но сейчас просто не было другого выхода. Мне безумно понравилось, что было в том кувшине. Но это какая-то особая смесь, очень зажигающая и для меня, и для принца. И нам хочется еще, — заметила я, многозначительно двигая бровями. — А зачем тогда вам лекарь? — осторожно и несколько растерянно поинтересовался Август. — Ох, прости меня, Джеймс, — плакала твоя репутация горючими слезами. Хотя что тут скрывать? О хорошем правителе должно ходить много самых странных и разнообразных слухов. Вон про Александра Македонского вообще говорят, что у него были совершенно особые отношения с его конем. И ничего, и конь, и Александр нашли себе место в истории. Тут такое дело интимное, добавила я многозначительно понизив тон. Одним словом, его высочеству нужна небольшая профессиональная помощь для марафона на всю ночь. Закончила я голосом, полным драмой и скрестила пальцы, чтобы принц об этом никогда не узнал, потому что если он когда-нибудь, хоть краем уха, я точно не жилец. А этот кувшин ему поможет, осторожно и несколько надломленно поинтересовался царемониместр. Видно, как мужчина быстро вошел в положение и проникся серьезностью ситуации. Только кувшин этот и может ему помочь. У него свой особый эффект, заметила я. Считайте, что он уже у вас. Со всей серьезностью уверил меня Август. Эка его пробрала. И вот еще что. Там нам Паш еду подавал. Найди его и сопроводи в мою комнату. Он мне понравился. Хочу взять его в свою свиту, напутствовала я цареманистера. Сама же я совсем не собиралась терять время. Нужно было срочно добраться до работников тайной канцелярии, пока те не добрались до меня. Поэтому, озадачив августа неотложными делами, я нырнула обратно в комнату принца. Мне нужно в тайную канцелярию, срочно, и у меня точно нет времени, чтобы искать второй или вообще другой вариант входа. Придется работать с тем, что есть, и очень надеяться, что, попав в канцелярию, я смогу настроить себе комфортный переход прямо в свою комнату, вместо того, чтобы каждый раз принимать холодный душ у принца. Казалось, лекарь хотел мне что-то сказать, Но я приняла вид крайне занятой особы и просто нырнула в гардеробную, а оттуда в зеркало. В этот раз переход не вызвал у меня и толики дискомфорта. В одну дверь вошла и с другой вышла. В офисе меня уже ждал старик с бакенбардами, которому я обрадовалась как родному. «Совершена попытка отравления его высочества», — заявила я сходу. «Ни за что не признаешь, что это я. Хотя, если уж быть честной и откровенной, то я тут ни при чем». Это не я подсыпала яд в кувшин. И еще неизвестно, чем бы вообще все это закончилось, если принц бы выпил напиток. Возможно, ему повезло. Вам кофе? Совершенно спокойно поинтересовался мужчина, как будто я ему сейчас не о нападении на принца сообщила, а о том, что завтра будет дождь. Хотя вполне возможно для него такая информация и была чем-то вроде сводки о погоде. В конце концов, это же тайная канцелярия. Тут должно быть что ни день, то заговор, но все равно мне до такой железной выдержки очень и очень далеко. Можно и кофе, согласилась я, глядя, как пожилой мужчина резво поднимается, понажимав на какие-то кнопки на столе. Так, а вот что мне сейчас делать? Тут есть какой-то протокол для подобных вещей? Ладно, это надо узнать. А пока я сделала важное выражение лица и проследовала в свой кабинет.